Глава 10 «Сумки на тропинке». «Зря ты ему все это наговорила», — укоризненно заметила Куки, когда они с жози вышли в сад Бастиана. «Вспомни слова Черчилля. Никогда не давай обещаний, которые не сумеешь выполнить». «Так жалко кота стало», — зашептала Жозе. «Остался один, где жена и сестра не знают». Захотела его приободрить. — Ага, — протянула Куки. Теперь он станет ждать, что мы ему кошек вернем. — Если встретим Элли и Кэт у Вруши, то постараемся так сделать, — произнесла Жози. — Где Капа? И зефирки нет. — Наверное, они пошли домой, — предположила Куки. — Без нас? — удивилась самая маленькая мопсишка «Странно!» «Капора разозлилась на Бастиана», — начала объяснять Куки. «Сказала ему грубые слова. Наверное, ей теперь стыдно, вот и удрала. А Зефирка просто спит на ходу». «Делать нечего. Возвращаемся в мопс -хаус. Собачки медленно пошагали по тропинке, продолжая вести беседу. «Зефирка сегодня сама на себя не похожа». — заметила Жози. — Обычно она не сидит с закрытым ртом. — У неё на всё имеется своё мнение, — захихикала Куки. — Как пойдём домой? Через лес или по полю? — Конечно, между деревьями, — объявила сестра. — Так намного короче. — Мама всегда говорит. — После того, как стемнело, не бегайте по деревне и не вздумайте идти в лес, — протянула Куки. Жози остановилась. «Мы ее уже не послушались. И как нам спасти деревню у Синей горы от врушей, если будем дома сидеть?» Куки тоже притормозила. «Но ведь сейчас мы возвращаемся в мопс-хаус». — мрачно согласилась Жози. «И поступаем неправильно». Дорога в город Вруши существует. — И где она? — заморгала Куки. — Идем через лес, — распорядилась Жози. — И не спорь. Капа назначила меня своим заместителем. Куки молча пошагала по тропинке. Самая маленькая мопсишка ринулась за сестрой. — Дорога есть! — Куки молча кивнула. «Она существует!» Не утихала Жози. Куки зевнула. «И как ее найти?» «А?» «Ой, смотри!» «Что?» Завертела в разные стороны головой Жози. «Кто?» Куки попятилась. «Впереди, прямо на тропинке. Видишь?» Самая маленькая мапсиха приоткрыла пасть. «Да!» «Эй!» — раздался сзади голос Мафи. «Почему меня не подождали? Вас только двое! Куда подевались Капитолина и Зефирка?» Куки и Жози одновременно показали лапами вперёд. «Там!» «Что?» — полюбопытствовала Пагль. «Ой! Ой!» На дороге лежит рюкзак, капы и очень старая сумка зефирки. А, -а, а сообразила. Понять не могла, что меня удивило, когда лучшая портниха с нами пошла, ее торбочка. «Почему — Почему? — прошептала Куки. — Зефирка постоянно шьет себе новые сумки, — ответила мафи Она прямо жить без них не может. Старые прячет в свою гардеробную. «Да, у неё теперь есть целый домик во дворе», – развеселилась Жози. «Шесть комнат». Я спросила, «Зачем тебе столько?» А она ответила, «Храню там только самые нужные вещи. Старые, совсем старые, совсем-совсем старые, древние». Те, что стану носить, когда похудею, и отдельное помещение для сумок и обуви. Зефирка не способна ни одну свою вещичку выбросить. Мафи подняла матерчатую кошелку. Даже эту, которая у нее считается самой нелюбимой. Зефируша Мули ее отдала. Мама в торбочке... Хранит упаковки перчаток для работы в огороде. Сумка не в домике гардеробной. Она в кладовке при кухне висит. Странно, что сестра именно ее взяла с собой, собираясь в поход. Капа оставила свой рюкзак. Испугалась Куки. Я ей его подарила на день рождения. Специально заказала. «В нем снаружи 100 карманов разного размера, а внутри два огромных отделения. Капа всегда основательно собирается в путешествие. Все возьмет. Лекарства, еду». Куки открыла рюкзак. «Во! Подушку свою прихватила!» «Странно, странно!» — затвердила Мафи. «Зефирка пошла с нелюбимой торбочкой». А Капа бросила все необходимое в походе. «О жерелье!» закричала Жози. «На ветке! Наверх смотрите! На дубо о о, -о, -о простонала Куки. «Высоко висит! Жози! Как ты его заметила?» «Сама не знаю!» воскликнула Мапсишка. «Важнее понять, Каким образом украшение капы оказалось на дереве? Задумчиво произнесла Мафи. Капитолина его обожает. Оно с мелкими кусочками камня майурми, который ей подарил моб Слаки. Капа сделала колье, поместила чудесный кристалл в центр и подарила изделие маме. Но когда ювелир обрабатывал майурми, Остались крохотные осколочки. Капитолина украсила имя ожерелье, которое теперь носит сама. Наверное, она его и на ночь не снимает. «Интересно, Лаки женится на капе?» — поинтересовалась Куки. «Он ее постоянно в кино приглашает, на прогулки, но дальше дело не идет. Сейчас интереснее...» «Иное!» — перебил ее Мафи, — как украшение капы очутилось на ветке. «Сестра залезла на дубы-березу и, и оставила ожерелье!» — закричала Куки. «Вот уж глупость тебе в голову взбрела!» — засмеялась Жози. «Лучший ювелир карабкается по стволу!» «Да она никогда даже на первую ветку не заберется!» По-твоему я глупая, рассердилась куки. Да Ага! подтвердила жози. Сама такая завопила куки и схватила самую маленькую мопсишку за шкирку. Ой больно! взвизгнула та и стукнула обидчицу. Куки не осталась в долгу и укусила Джози за ухо. Собачки начали драться. Мафи, которая уже успела повесить себе на спину рюкзак лучшего ювелира, а на шею сумку зефирки, бросилась разнимать сестер. Но те кричали друг другу злые слова и не хотели прекратить бой. У Мафи ослабели лапы, голова закружилась, глаза закрылись, надо отдохнуть, подумала Пагль. И в ту же секунду кто-то больно стукнул ее по затылку.